Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя рот широкой улицы, ведшие к дому. За амбарами к самым воротам стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытый также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькой дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке казак, державший над головою кружку с надписью «Все выпью».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 Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточенными. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты. Над одной из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпной землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины велась по всей горе дорога, и, опустившись, шла мимо двора вселенья.